Глава сотая. Carpe selem или Руби момент. Примечание. Отсылка к латинскому выражению Carpe diem. Лови момент. Конец примечания. Зивьер Джексон и я приближаемся ко входу в пещеру так решительно, будто мы здесь хозяева. Отчасти я думаю, из-за тем, чтобы не так нервничать, находясь в роли приманки. А часть и потому, что нам наверняка не помешает выглядеть более уверенно, чем мы чувствуем себя. Как вы думаете, какой он из себя? спрашивает Зевьер, когда мы проходим мимо горячих источников. Меня больше беспокоит не то, какой он из себя, а то, где он, отвечает Джексон, вертя головой. Хорошо, что вода сияет так ярко, иначе нам бы пришлось сражаться с этим зверем в темноте и скорее всего умереть. Стой. Голос внутри меня становится настойчивее и настойчивее с каждым шагом, приближающим меня к неубиваемому зверю. Это чертовски давит на психику, и я начинаю гадать, не знает ли моя горгулья чего-то такого, чего не знаю я? Не чует ли она той опасности, которую ощущаю я, но суть которой не до конца мне ясна? В отличие от моей горгульи, Хацэн как ни странно молчит. Он оставил попытки переубедить меня примерно в тот момент, когда все заняли свои места, и поначалу я подумала, что он удалился, чтобы дуться, как он иногда делал раньше. Но я чувствую его внутри моего сознания. Он насторожен и глядя моими глазами, тоже высматривает зверя, пытается, хотя он наверняка этого не признаёт, по мере своих возможностей помочь Джексону и мне. Таков уж Хадсон. Он способен творить такие ужасные вещи, что убить его или превратить в обыкновенного человека захотел даже его собственный брат. Но сейчас он здесь и старается защитить Джексона от угрозы, которую, по его мнению, мы могли бы избежать. Да, могли бы, подтверждает он, но в его тоне нет обычного сарказма, и он не пытается затеять спор. Вместо этого он ведёт себя тихо и кажется печальным, как будто знает, что грядёт, и уже не надеется это остановить. Ночную тишину вдруг оглашает шум, лязг цепей. И мы трое останавливаемся как вкопанные. Что это было? спрашиваю я, повернувшись на звук, который, как мне кажется, идёт со стороны водопада. По-моему, это лязг цепей. Отвечает Зевьер, насторожив свои волчьи уши. Лязг слышится снова, уже громче, и теперь уже ясно, откуда он доносится. "Цепи?" бормочу я, обращаясь к Джексону. "Причём тут цепи?" Он качает головой. "Не знаю". Голос внутри меня истошно вопит: "Назад! Назад! Назад!" Это очень страшно, и на несколько секунд я замираю. и делаю судорожный вдох, чувствуя, как во мне нарастает паника. Но уже поздно поворачивать назад. Мы здесь, и время не ждёт. Мы должны сделать дело. Мы трое переглядываемся, расправляем плечи и идём в сторону пещеры. Лязг цепей становится всё громче и громче. Меня объял страх, страх перед тем, что ждёт нас в этой пещере. Что же это за зверь такой, что он сражается, используя цепи? И перед тем, что мы должны будем сделать, я никогда ещё никого не убивала, даже насекомых, которых я всегда просто выбрасываю наружу, когда они попадают в окно. И мне совсем не нравится мысль о том, чтобы убить этого зверя, который не сделал ничего дурного ни мне, ни моим друзьям. Джексон вопросительно смотрит на меня. Но я просто киваю. Мы подходим всё ближе и ближе к пещере и неубиваемому зверю, чтобы он собой не представлял. И сердце в моей груди колотится всё быстрее. На ладонях выступает пот, и во мне нарастает предчувствие чего-то ужасного. Вход в пещеру тёмен, и мы все глядим в оба, ожидая, что зверь атакует нас. Но чем ближе мы подходим к пещере, Тем труднее становится не обращать внимания на лязг цепей и не фокусироваться на нём. К этому надо прибавить ещё и доносящийся из глубины пещеры низкий хриплый рык. И мне приходится призывать на помощь всё своё мужество, чтобы двигаться дальше. И это ещё до того, как я опускаю взгляд и вижу, что вокруг валяется множество костей. Одни целые, другие разломанные пополам, но видно, что всё это человеческие останки. Останки людей, которые побывали здесь до нас, но не сумели сделать то, ради чего явились. Когда мы добираемся до входа, Джексон делает Зивьеру и мне знак остановиться и шагает вперёд, заходя в пещеру первым. Лязг цепей становится неистовым, но больше ничего не происходит. Даже рык затих. Джексон делает ещё один шаг в пещеру. Я иду следом. Зивьер следует за мной. Я освещаю путь фонариком на телефоне, но ничего не вижу. Зивьер и Джексон, похоже, тоже ничего не видят, потому что тоже включают фонарики. Мы озираемся, хотя смотреть тут не на что. Не знаю, чего именно я ожидала, но не такого. Вокруг нет ничего, только каменные стены и россыпь костей. Черепах, кости ног — грудные клетки с целыми ребрами. «Где он?» — шепчу я, потому что здесь нет скал и спрятаться зверю негде. «Может, тут есть помещение, как в пещере кровопускательницы?» Но свет наших фонариков доказывает, что это не так. Тут только один зал с пятнами крови на стенах и с толстыми цепями, вделанными в заднюю стену и потолок. «Ничего не понимаю», — говорит Зевьер, Лязг доносился отсюда, я в этом уверен. Так где же этот чёртов зверь? Опять слышится низкий рык. Мы встаём в круг спина к спине и шарим фонариками по стенам пещеры. Голос внутри моей головы настойчиво твердит: "Уходи, уходи, уходи". Я не могу уйти. Поздно. Слишком поздно. Снова раздаётся рык, уже более громкий. Его сопровождает лязг цепей на стене передо мной. И стена вдруг начинает двигаться.